Эпилог. Три года спустя. Бегло протираю руки от муки бумажным полотенцем и нехотя, но все же беру вибрирующий мобильник. Дема. 12.28. Через полчаса приедут рабочие? Покажи им, где все лежит. Проконтролирую, чтобы не халтурили. Короче, разрули там все. Дважды вчитываюсь в сообщение, прежде чем понять, о чем тут идет речь. «12.29. Почему я, а не ты?» «Дема, 12.29». «Как это почему? А кто у нас глава семьи? Помнится мне, не я сожрал одним укусом почти весь каравай. Вот и рули глава семьи». «Ну какой же гад?» «12.29. Я тебе сто раз говорила, что это получилось случайно. Где ты?» «Только отправив СМС, до меня дошло. Он никуда не уходил?» и тем более не уезжал. Да с ним же Сережа, в конце концов. Да уж запара на кухне ни к чему хорошему не приведет. Выглядываю в окно, и тут же взгляд падает на машущего мне царева, находящегося возле куста черной смородины. Открываю окно и демонстрирую ему кулак. Только хочу крикнуть «иди в дом», как мой муж демонстрирует мне жестом «не смей орать». А потом и вовсе прикладывает руку к уху, намекая на то, что кое-кто спит. Перевожу взгляд на рядом стоящую коляску, в которой заснул наш Сережа. Вот совершенно не получается злиться на царева по-настоящему, хоть и штормят порой гормоны. Но какой еще мужчина будет вместо футбола с пивом собирать смородину, держа при себе ребенка, чтобы тот насыщался кислородом во время сна? Идеальный папа. Да ладно, чего уж греха таить. Не только папа. Но завидовать самой себе, вообще клиника, сейчас даже не получается злиться на него за то, что девочка получилась не с первого раза. Так даже лучше будет братик-защитник. И все-таки жизнь забавная штука. Разве я могла когда-нибудь подумать, что буду замужем за таким человеком, любить его и быть любимой? Что буду жить за городом, печь пирожки, есть частенько вкусную и вредную пищу, и, о, боги! помогать этому самому мужу делать лечо из выращенных им же овощей и другие закатки. Усмехаюсь в голос от собственных мыслей. Закрываю окно и возвращаюсь к готовке. Ставлю пирожки в духовку и снимаю с себя фартук. Мельком рассматриваю себя в зеркале. К счастью, с этой беременностью удалось не растолстеть. И я очень даже ничего. Распускаю волосы и иду к Демьяну. «Можешь орать. Мы проснулись». Я догадалась по жующему смородину сереже «Ага. Лена, блин!» Тут же вскрикивает Демьян. «Что? Убери филейку с грядки. Обоссыть сейчас клубнику, а мне потом в рот ее кидать. Супер!» «А это тебя наука. Мыть ягоды». «Никто не моет ягоды. Только дебилы». «Ну и ты. Не дебилка, в смысле». Тут же добавляет Царёв. «Не злись», — прикладывает руку к моему животу. «А то получится вредная и злая девка. Фу, такие никому не по нраву. Потом замуж не выдадим». «Девочка, а не девка». «Да один хрен». «Демьян». «Ой, всё. И вообще, иди встречай рабочих и рули ими». «Бегу и падаю». «Как коровая жрать целиком, так пожалуйста. А как глава семьи сразу в кусты». «Сколько тебе раз сказать, что это вышло случайно?» «Случайно откусить всю косу?» «Не знаю, не знаю», — цокает Демьян. «Ладно, что с тебя взять, женщина?» «Будем считать, что ты была голодна. На тебе стульчик, пришвартовывай сюда свою попу и общипай этот кустик до конца. Серый, если что, поможет тебе ее поесть». «Больше ста грамм нельзя?» «Не нудия. Он сам знает, сколько ему надо». «Не знает. Позавчера я дал ему больше ста грамм. Жив-здоров». «Сколько ты ему дал?» 110. целует меня в лоб. «Дурак». «Ага». Это же надо было родиться таким красавчиком. Самый-самый. И умненький. Осталось всего несколько деталей, дабы построить пирамиду. «Ты ж мой мальчик». «Да, вот так, мой хороший» кивая в ответ на действия сына, а потом обалдеваю от того, что слышу из его уст. «Ты... ты что сейчас сказал Сережа? Словно издеваясь, надо мной он повторяет это слово снова. «Сижу в шоке, не зная, что сказать и сделать». «Ну, разве что, только одно». «Демьян!» — громко окрикиваю его, приподнимаясь с коврика. «Боже, зачем так орать, ты чего?» Я тебе сейчас устрою вот чего. Так, тихо. Что случилось? Верни вообще свои ноздри в исходное положение. Чего ты так их надула? Ты знаешь, что я сейчас сделаю? Не знаю, что именно, но что-то нехорошее. Возможно, поглотишь меня своими ноздрями, как некогда коровая ртом. Ладно, ладно, не злись, тебе нельзя. Дай угадаю. Переводит взгляд на холодильник. Я нарушил товарное соседство? Положил селедку рядом с сосисками? А ты и это сделал? Сколько раз я просила класть рыбу на отдельную полку? Я поклал, наклал, наложил и положил, куда нужно линочек. Это была шутка. Провокатор. Ну, разве что чуть-чуть? Ну, ты же от этого прешься. Вот я и даю тебе пищу для развлечения. Так за что ты на меня орешь? Сережа только что сказал ⁇ юх ⁇ Ну, юх и юх. Что не так? Это не совсем юх. Ммм, полуюх. Ты издеваешься? Вообще-то нет. Я серьезно. Что не так? ⁇ юх ⁇ Он сказал ⁇ юх ⁇ Это плохое слово. Не вижу ничего плохого. Совершенно серьезно произносит Демьян. Переставь буквы в этом слове, и получишь нужное плохое слово. Уйх, и что? Кажется, сейчас я совершу реальное убийство. Помнишь, ты учил меня нехорошим выражением, типа сделали ботинки»? И? Ну вот, первое слово, если его быстро сказать, это плохое слово женского рода, А его аналог мужского рода был произнесен только что твоим сыном. Юх. Только первое. Ха. А последнее и краткое. Ясно. Может тебе показалось? Нет, он произнес это дважды. Синхронно поворачиваемся на голос Сережи. Нет, уже, как слышишь, трижды. Твоих рук дело, точнее языка. Сто пудов нет. С собакой твоей клянусь. Знаешь что? Знаю, я тебя тоже люблю. Отучим, членом клянусь.